В начале первого я лег спать, так и не дождавшись Нору. Соснул неспокойным сном. Я не слышал, когда она вернулась. Увидел Нору я только вечером следующего дня, когда вернулся с работы. К тому времени ее настроение полностью изменилось. Она встретила меня на пороге с улыбкой. Я приготовил коктейли в библиотеке. Я поцеловал жену в щеку. Она надела красивый черный брючный костюм. Ты как-то изменилась. Заметил я, входя вслед за ней в библиотеку. Кто-то приедет на ужин? Нет, ну, глупый. Я просто сделала прическу. Я лично так и не заметил никакой разницы. Нора протянула стакан. «Хорошо провела день?» — поинтересовался я. «Замечательно!» — ответила она, отхлебывая коктейль. Ее глаза сияли. «Я давно хотел вернуться к активной жизни». Я кивнул, улыбаясь. По крайней мере, буря миновала. «Я вчера ужинала с Корвином и Хантом, критиком. Они считают, что чем раньше я вернусь к работе, тем будет лучше». Сказе передал Сэму, что хотел бы не позже осени провести еще одну выставку. О, думаешь, успеешь подготовиться? Времени больше, чем достаточно. Я весь день делал эскизы. У меня тысячи идей. За твои идеи. Провозгласил я тост, поднимая стакан «Спасибо», Нора улыбнулась и поцеловала меня в щеку. Не сердишься из позапрошлой ночи? Нет. Мы оба были взвинчены. Я рада, что ты не сердишься. Мора вновь поцеловала меня. Я думала, что ты будешь возражать против моего переезда в другую комнату. Мои родители всегда спали в разных спальнях. Но это более цивилизовано. Да? Конечно. Даже женатые люди имеют право на определенное уединение. Она серьезно посмотрела на меня. По-моему, это помогает сохранять ту небольшую таинственность, которая так важна для любой семьи. Для меня подобная теория оказалась новой и неожиданной. Я ни разу не слышал, чтобы мои родители жаловались на недостаток таинственности. — А что мне делать, когда я захочу трахнуться? — Не быть таким грубым. Нора проказливо улыбнулась. — Тебе нужно будет только свистнуть. — Вот так? — я сунул пальцы в рот. — Ну, перестань, а то Чарльз подумает, что ты сошел с ума. Я допил коктейль. Поднимусь наверх, вымою руки и взглянул на Дэнни. «Можешь помыть руки здесь?» — миссис Холман уже уложила Дэнни. «Как у нее сегодня дела?» «Ну, миссис Холман сказала, что она вела себя как ангел, а теперь помыть две мои руки. Кухарка приготовила твою любимую говядину. Я не хочу, чтобы она остыла. После ужина я покажу тебе мою комнату. Я велела Чарльзю отнести туда шампанское со льдом». Я расхохотался, так вот как это делается. Ну, кто знает, может, подобные детали добавят пикантности сексу. Посреди ночи я спросил, а как по-твоему, прислуги не покажется странным, что имеют две спальни, мы спим в одной? Глупый, кому какое дело, что подумают слуги? «Ну, лично мне на это наплевать», — заявил я, обнимая жену. «Но я настаиваю, чтобы завтра ты была моей гостьей». Тем не менее, любовью мы всегда занимались в ее комнате. Я проходил по холодному кафельному полу ванной, которая разделяла наши спальни, и осторожно поворачивал ручку ее двери, чтобы она не слышала потому что иногда дверь оказывалась запертой. А порой, устав от работы, я валился в постели, даже не проверял, открыта дверь или нет.